Глава седьмая. Миша, я могу все объяснить. Я думаю, меня это не касается. Дело в том, что Гоша — это тренажер, который используют для обучения при реанимации. А, -а, а Он удивленно посмотрел на меня. «Да, на нем стоят датчики, которые показывают, получилось ли нам реанимировать его, и какие повреждения у нас возникли при этом». Надо же, до чего дошел прогресс. Даже не думал, что есть такие тренажеры. «Ну да, на самом деле очень удобно тренироваться и иметь хоть какое-то представление, а не быть брошенным в топку при серьезной ситуации и бояться подойти к человеку». Миша остановил машину и помог мне выйти из нее. Этот жест приятным теплом отразился во мне. Я, если честно, не так часто и встречала мужчин, которые вели себя так. Хотя, может, мы и сами были виноваты в том, что в мужчинах пропала эта романтика. Милая кофейня располагалась на четвертом этаже этого торгового центра. В нем все кричало о роскоши. Зеркальные потолки и много света, что у посетителей создавалось ощущение огромного пространства в окружении брызг света. Мы сели за свободный столик, и к нам моментально подскочил официант. По всей видимости, он узнал Мишу, и по его довольной улыбке я поняла, что он ждет щедрые чаевые. Открыв меню, я увидела то, что меня сильно смутило. Цены в этом заведении были конские. Чизкейк стоил... как приличный обед в столовой. Да, цены тут, я вам скажу, рассчитаны не на студентов. Ну да, больше на состоятельных людей. Но не беспокойтесь, я вас угощаю. Вы ведь, надеюсь, не из тех жутких феминисток, которые считают, что должны платить за все сами. Почему вы считаете их жуткими? Попыталась я отвести разговор от темы моего нищебродства. Понимаете, женщины у меня всегда ассоциировались как слабые и нежные существа, которых нужно защищать, а они требуют равенства. Но на самом деле не может быть между нами равенства, потому что мы слишком разные. Позвольте с вами не согласиться. Женщины в большинстве своем могут справиться с мужской работой. Вот, например, я учусь на пилота и собираюсь им стать. А буквально недавно эта профессия считалась сугубо мужской, горделиво произнесла я. Официант появился как чертик из табакерки, Своим появлением он напомнил мне о том, что я очень бедная. «Лиза, вы позволите мне сделать выбор за вас?» «Да, конечно, тем более я не особо разбираюсь в меню этого кафе». Миша сделал выбор, а я в уме прикидывала, сколько же было потрачено денег. «Лиза, можно у вас поинтересоваться, почему вы выбрали эту профессию?» «Ну, не знаю, просто меня всегда привлекали самолеты. Можно было стать стюардессой?» «Это разные профессии. Бортпроводник...» Это не такая уже романтичная специальность. Почему не романтичная? Мне, например, казалось, что это прекрасно, красивые девушки, самолет. В общем, не работа, а мечта. Вообще-то бортпроводники уходят на пенсию по первому списку. Для женщины это 45 лет. Какая же это мечта, если женщина в таком возрасте уходит на пенсию? Возможно, из-за того, что женщины стареют и в 45 лет выглядят не так, как в 20. Не из-за этого, а из-за определенных вредностей. А что, у пилота этих вредностей нет? Ну почему? У него их даже больше. Он ведь управляет этой махиной и несет ответственность за всех. Помимо тех вредностей, что есть и у него, и бортпроводника. Ну, вы так и не ответили, почему выбрали сугубо мужскую профессию. Сказал он, отчего я опять стала злиться. Ничего она не мужская. Не так давно мужчины умничали, увидев женщину за рулем. А сейчас никого не удивишь женщиной, который управляет автомобилем. «Ну, не самолетом же!» «А вы сексист!» — выпалила я со злостью. «Ничего подобного. Я, скорее всего, стандартист. А вот и нет такого слова в русском языке. Вы думали же, стандартист!» Я громко рассмеялась. «У меня есть. Я сторонник того, что мужчина мужское, а женщина женское. Как-то так. Такой подход к жизни полностью шел вразрез с моим. Он мне очень понравился». Но убеждать мужчину в правильности своего выбора было не для меня. По мне, он должен воспринимать меня такой, какая я есть, со всеми моими тараканами. Простите, Михаил, но нам с вами не по пути. Я встала и, улыбнувшись ему, пошла на выход. «Лиза, подожди!» Я обернулась и вопросительно посмотрела на него. «На, возьми мою визитку, если захочешь. Позвони!» Он протянул ее мне. «Спасибо, но боюсь, что это встреча». Будет первый последний. Чтобы его не обижать, я взяла визитку. Было немного обидно. Но почему такая несправедливость? Такой интересный парень и такой консервативный. Звонить я первая ему не буду. Гордость не позволит, — подумала я, бродя к выходу из здания.